Глава двадцать Потеря памяти. Очнувшись, понял, что меня куда-то везут. Голова взрывается адскими приступами боли, будто по ней проехал состав. Преодолевая приступы тошноты, решил встать с любезно постеленного кем-то матраса. Справа и слева от моей импровизированной кровати располагается по ряду сидений — которые предназначаются для перевозки личного состава. С трудом, сев в одно из кресел и дождавшись, когда бешеная карусель в голове успокоится, я принялся осматривать место, в котором нахожусь. По мощным бронированным стеклам и типу крепления сидений нетрудно понять. Это бронекапсула какого-то вездехода. Стенка, которая отделяет меня и парня, сидящего в одном из кресел, от кабины, глухая, И определить, кто находится за рулем, невозможно. То, что я не пленник, стало понятно по многочисленному количеству оружия и патронов, лежащих под сиденьями. Количество современного оружия, которое здесь присутствует, просто удивляет. Парни, которые меня куда-то везут, явно собираются на полномасштабную войну. За 15 минут, которые я провел, сидя в кресле, так и не удалось вспомнить, как здесь оказался. Последним воспоминанием в голове было то, как мы сели в вертолет под Питером и полетели на Кавказ. Помнится, мы должны были спасти какой-то корабль. Ну ладно, сейчас разбужу спящего парнишку и все узнаю. «Где мы находимся?» Я задал мальчишке вопрос, дождавшись, когда сонные глаза откроются и на лице появится осмысленность. «Я Егор», — быстро сказал он, удивленно на меня уставившись. «И это хорошо», — пробормотал я. Буду знать, как обращаться. Егор, тут есть вода. Очень сильно хочу пить». Около пяти секунд паренек обдумывал сказанное, а потом резко спохватился и достал из рюкзака бутылку с водой и вручил ее мне. «Да, вот, держите». «Ты не знаешь, кто меня так сильно приложил?» «Совсем ничего не помню», — спросил я. Открыв бутылку, принялся жадно пить воду, ожидая, что ответит парнишка. «А вы об этом что-то...» Вспомнив, Егор тут же оживился. «Это дядя Леша! Он так четко правой вам челюсть заехал, что вы сразу с копыт слетели...» «Ой!» Видимо, до него дошел смысл сказанного. «Ну, это... В нокаут вас отправил!» «А этот дядя Леша случаем не кувалдой ударил?» Поинтересовался я. Стало интересно, какой человек смог так сильно встрясти голову, что я обо всем забыл. «Не, не кувалдой!» Егор переполнен чувством гордости за того, о ком говорит. «Кулаком, прям вот сюда!» Он показал пальцем на свой подбородок. «Быстро так ударил. Я даже заметить не успел. Дядя Матвей его за это даже как-то странно похвалил». «А дядя Матвей это такой высокий, да?» «Да, у него с дядей Лешей фамилии похожи. Савельев и Смирнов». «Ты можешь подробнее рассказать об Алексее Смирнове? Просто человек с таким именем мертв». Как мне недавно стало известно, информация, которая хранится в голове, совсем смешалась, и стало казаться, что я сошел с ума. Почему бы и нет? Егор рад появившемуся собеседнику и тут же затараторил. Я люблю рассказывать. А вы, в отличие от них, он показал большим пальцем в сторону кабины, умеете слушать. Из рассказа Егора понял, что мой боевой товарищ и по совместительству лучший друг Алексей Смирнов на самом деле жив, И обладает рядом очень уникальных способностей. Первая – полный иммунитет к вирусу, превращающему людей в зомби. Вторая способность – умение чувствовать мое местоположение, где бы я ни находился. По словам мальчишки, есть и другие способности, но их предназначение он не понял. Также он поведал о том, что Смирнов и Савельев – двоюродные братья. Это известие обрушилось, как снег на голову. «Об этом они сказали сами или догадался?» — спросил я. Паренек мог неправильно воспринять услышанную информацию, и я решил уточнить. «Когда мы пришли в кафе, вы спали, и дядю Лешу встретил Матвей. Вернее, не встретил, не знаю, как сказать. Он его услышал и вышел на улицу. Я в тот момент прятался за зданием. Они долго стояли, а потом дядя Матвей назвал его братом». «Хорошо, с этим мы разобрались. То, что говорит мальчишка, похоже на правду и мне захотелось узнать, что было дальше. За что дядя Леша ударил меня, если не секрет? После того, как мы пришли в кафе, дядя Леша и дядя Матвей долго о чем-то разговаривали и сильно спорили. Иногда казалось, что они подерутся, но я так и не дождался этого. Потом они говорили о вас и вашем непонятном поведении. Всю ночь решали, как поступить. Дядя Леша не поверил Матвею, и тот предложил устроить вам розыгрыш. Умение Егора болтать без остановки не принесло особой пользы. Паренек не слишком сообразительный и не понял даже половину того, о чем говорили Матвей с Алексеем. Попросив его замолчать, я вновь улегся на матрас, который показался очень удобным, и через десять минут уснул.